Глава 586. Безвыходное положение. Его зовут Ричард Фергюсон. Изображение на экране разделилось на две половины. В левой половине по-прежнему демонстрировалось испытание бронированного костюма. В правой половине появилась фотография. На фотографии был изображен привлекательный мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами. Он имел прямую переносицу и тонкие губы. В глазах читалась дерзость. С первого взгляда становилось понятно, что это гордая личность. Главный наследник клана Фергюсонов, а также технический директор корпорации «Титан», Уинзенес Ведомил. Согласно нашим сведениям, Ричард Фергюсон – научно-технический экстрадинар класса «Б». У него очень высокий уровень IQ, он невероятно силён в научно-технических исследованиях. Вполне возможно, что к настоящему времени уже перешел в класс «А». И Цуи задумчиво кивал. «Титан» являлся третьей по величине корпорацией США, играл ключевую роль в области машинных, электронных и военных технологий. Более 35% американской военной техники предоставлялось титаном Эта корпорация стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов всегда находилась в руках клана Фергюсонов. Ричард Фергюсон явно был не одной личностью, раз сумел стать техническим директором «Титана». В каком-то смысле один научно-технический экстрадинар класса А приносил стране даже большую пользу, чем одна «Альфа», поскольку он был способен повысить уровень научно-технического развития государства и создать всевозможные изделия, которые будут опережать свое время. Сидевший в конференц-зале Логуан как раз был научно-техническим экстратинаром, Цзуи восхищался его способностями в области мехатроники. Ричард Фергюсон, ведущий проектировщик Титана первого образца, Уин Цзянь, показывая на экран, говорил, «Он управляет этим прототипом». «Да это первоклассный косплей». Эдзуи с интересом наблюдал, как на видео из ног бронированного костюма извергается красно-белое пламя. В то же время из рук было выпущено более 10 маленьких ракет. Но на этом выступление Ричарда Фергюсона не закончилось. После того, как были выпущены ракеты, он завис в воздухе и сделал жест рукой. В следующем миг в воздух одновременно поднялись 10 серебряных бронированных костюмов, которые окружили Ричарда. Их наплечники раскрылись и показали маленькие ракеты. Видео остановилось на этой сцене. «Это маневренный отряд титанов», — Уиньцзян сказал. «Состоит из десяти боевых костюмов первого образца. Разведка сообщает, что они под командованием Ричарда Фергусона по боевой мощи не уступают Альфе. Американские стальные крылья изначально располагали двумя Альфами, теперь у них появился маневренный отряд титанов. Их общая экстраординарная мощь, вне всякого сомнения, значительно повысилась». Самым важным являлось то, что Альф существовало ничтожно мало, их нельзя было просто так взрастить, полагаясь на какую-то систему тренировок. Зато совсем другое дело титановые костюмы, наверняка можно наладить массовое производство этого новейшего вооружения. Цзуи, поглаживая подбородок, спросил, как они решили проблему с подпиткой энергии. В отличие от Железного Человека из кино и комиксов, в груди титанового костюма отсутствовал дуговой реактор, в таком случае назревал вопрос, Что за энергия приводила в движение такие мощные доспехи? «Поначалу мы считали, что Америка уже совершила прорыв в области термоядерной реакции». Уиньцзянь горько усмехнулся. «К счастью, тщательно проанализировав данные разведки, мы обнаружили, что в титановом костюме должно быть используется другой источник энергии, но у нас недостаточно сведений». Понятие боевой брони появилось еще сто лет назад. Правительство каждого государства занималось исследованиями и обладало какой-то продукцией. Но нехватка энергии всегда являлась главным минусом боевой брони, а судя по выступлению Титана первого образца на видео, Америка, а точнее корпорация Титан, уже нашла решение. Пусть даже это экспериментальный образец, это все равно поразительный прорыв. Не только Америка. Уинзян не закончил говорить и попросил цен цен воспроизвести другое видео. В новом ролике тоже появился боевой бронированный костюм, но он резко отличился видом и окраской от Титана первого образца. Был выполнен в грубом, диком стиле, походил на злого медведя и с грохотом шагал по земле. «Это боевая броня первого образца, геройские доспехи, которые тестируют наши соседи», — Уиньцзянь произнес: «Наш человек получил лишь видео, никаких сведений об этой броне нет». На видео воин в геройских доспехах вел за собой несколько десятков воинов в такой же боевой броне. Отряд выглядел весьма грозно и наводил страх. США, Российская Федерация и Евросоюз уже давно начали осуществление программы «Суперсолдаты». Они первыми приступили к изучению экстрадинарной силы, а сейчас объединили экстрадинарную силу с супердоспехами. Голос Уиньзя не помрачнел. «В этом плане мы отстаем. В конференц-зале мгновенно воцарилась гнетущая атмосфера. Быть отсталым значит терпеть побои, это непреложная истина. Когда-то Китай из-за этого уже пострадал. И хотя были одержаны победы в нескольких отечественных войнах, пришлось заплатить высокую цену. Сейчас Америка и Россия совершили прорыв в создании суперсолдат, в связи с чем Китай, естественно, испытывал колоссальное давление. Формально Российская Федерация была союзником Китая, но в прошлом между обоими государствами возникали территориальные споры. Ни для кого не было секретом, что русские зарились на благодатные земли на Востоке. Если Китай ослабнет... Тогда Россия с удовольствием раскроет пасть, чтобы откусить большой кусок лакомства. Поэтому надо стать сильней, только тогда можно быть уверенным в мире и спокойствии». Адзуи невольно спросил. «В таком случае, чем я могу помочь?» Он понимал, что Уиндзянь сейчас всего лишь выполняет роль рупора руководства страны. «Мы тоже вплотную взялись за разработку боевой брони». Уиндзянь сообщил. Но по сравнению с титанами и геройскими доспехами Америки и России, мы сильно отстаем». «Главная проблема заключается в источнике энергии». Он с надеждой посмотрел на Дзуи. «Консультант Цзо, у тебя есть какие-нибудь предложения?» Очевидно, руководство страны находилось в безвыходном положении, раз решило обратиться насчёт разработки боевой брони к Цзуи. Руководство, конечно, понимало, что дзуи никогда не имел дела с этим проектом и тем более не является научно-техническим экстрадинаром, но попытаться стоило. Кто знает, вдруг Цзуи впрямь найдет решение. «Если же он ничего не предложит, хуже от этого не станет. По крайней мере, он будет в курсе событий». А Дзуи, услышав вопрос о Уиньцзяне, нахмырился. Он действительно совсем не разбирался в боевой броне, но это вовсе не означало, что он не способен помочь Китаю выйти из тяжелой ситуации. К настоящему времени у него уже появились кое-какие идеи и мысли.